Глава тридцать восьмая. Это ж как, видать, основательно допекли барона своей активностью дамочки, не позволяя на балу Лапьеров присесть ни на минуту, что он отчаялся на такой шаг. Андре не просто решил, по моему примеру, прикинуться подвернутым на ногу и получить железную отмазку от танцев. Он пошел дальше и для пущей убедительности придумал вооружиться тростью. и теперь топал к нам с лучезарной улыбкой, опираясь на свой элегантный костылик и старательно хромая. Но я-то видела, что он ту хромоту только изображает. Меня же не проведёшь. Сама занималась ровно тем же самым, только с максимально доступной моим скромным талантом степенью изящества. «Боже, друг мой, что с вами?» — обеспокоенно воскликнул Ральф, выступая барону навстречу. «Неужели травма?» Нет, дорогой брат, сдавливая рвущийся наружу смех, тихо-тихо пробулькала я. Это господин барон пытается выхлопотать себе легальный пропуск на скамейку запасных, билетик в зрительный зал. Что, Карин? Ральф все же услышал мои судорожные всхлипы. Хорошо, хоть не разобрал ни слова. Я говорю, как печально, что наш друг, тоже так неосторожно, лишился столь восхитительного удовольствия, как танцы. с нарочито сокрушённой физиономии, сообщила я и выжидательно уставилась на объект своего безграничного сочувствия. «Эм, неудачно поскользнулся», — немного смутился барон. «Ага, любимый пони оказал жесточённое сопротивление и в знак протеста против эксплуатации свободных порнокопытных оттоптал любимую мозоль». Нет, вслух я этого, конечно, не сказала, но скепсис выразительно обозначился на моём лице. Что заставило Андре улыбнуться, потом рассмеяться, затем наклониться ближе и негромко признаться. «Сдаюсь, мадам, вы меня раскусили. Неужели так заметно? Впрочем, я всегда был плохим актёром». Ральф тем временем только переводила задачный взгляд с меня на Андре и обратно. «Брат знал, что я всего лишь прикидываюсь хромоножкой, но ожидать такого фортеля от серьёзного барона никак не мог». Потому, когда истина всё-таки прозвучала, Ральф только головой покачал и одарил нас Андре полным укоризным взором. Мол, ну вы как дети, и богу предупреждать же надо. Рози, которая отгрызла бы себе руку, если бы пропустила такое мероприятие, ещё вчера внезапно выздоровела. Покинув карету, сноха наха самым напыщенным видом уже представилась и перездоровалась со всеми, кто находился на улице, а теперь возвращалась к нам. «О!» «Господин барон, какая неожиданная встреча!» Она величаво подала руку Андре. И что она вот этим неожиданное хотела подчеркнуть? Что статус барона, в отличие от неё целой виконтессы, не совсем соответствует уровню мероприятия? А его появление здесь, на её искушённый взгляд, как минимум странно? Нет, ну вы посмотрите на эту барыньку Въехала в рай на мужениной славе, а теперь выпендривалась так будто в том была ее прямая, а мытая потом и кровью заслуга так ведь хорошо все было пока наша высокородная мамзель из подвеника не выползла ральф как обычно на выходку жены начал разоветь, а мне захотелось экстренно загнать стервозину обратно где сидела впрочем андре в нашей защите нисколько не нуждался очень рад очень рад с абсолютно бесстрастной улыбкой заговорил он. «У графа отменный дворец вы не находите?» «Рекомендую заглянуть в оранжерею. В ней здесь выращивают не только редкие цветы, но и экзотические фрукты. Я подскажу, где она находится. Вы же здесь впервые». Элегантно поддел за знайку этот наш плохой актёр, склонившись над ажурной перчаткой. «Благодарю!» — вспыхнула родственница, поджала губы и отобрала у барона ручку. Хвала всем богам. В этот момент за нами пришел один из распорядителей банкета, а по совместительству комендант общежития, сверхозабоченный молодой мужчина по имени Севиль. Меня, как даму незамужнюю, собирались поселить с какой-то пожилой гундосой тетушкой, с которой, о ужас, мне две последующие ночи предстояло разделить единую постель. Но, судя по печально сдвинутым бровям нашего провожатого, у них тут даже при такой тесной заселенности что-то не заладилось с посадочными местами. Возникли какие-то проблемы? Отвлеченно поинтересовалась я, сама с содроганием представляя себе храпящего в ночной тиши божьего вадуванчика на соседней подушке. А богатырские рулады при такой заложенности соседского носа мне были стопроцентно гарантированы. «Что вы, мадам, всё в полном порядке, не извольте беспокоиться. Мы сейчас обязательно со всем разберёмся». Ага, значит, всё-таки имеется с чем разбираться. Надеюсь, неизвестно, на что я зажала несчастного Севиля в угол, задавила авторитетом и выпытала, что ожидается прибытие ещё одной непредвиденной, но очень важной гости, для которой место заранее не предусмотрели. И теперь, если он, Севиль, ничего не придумает, голова его за такой просчёт с плечи. Я, конечно, удивилась тому, что в столь огромном дворце может возникнуть дефицит кроватей. Но потом посмотрела вокруг и поняла, что, наверное, да, возможно, гости все прибывали и прибывали, а кто-то, кто совсем издалека и вовсе приехал заранее и уже занял самые удобные комнаты. Я вспомнила про свою бывшую коморку в нашем доме и решила, что такой вариант ночлега был бы для меня более приятным, чем тот, что предложил Севиль. Пускай без великого материального комфорта, зато морально идеально. хотя бы ложа с посторонними баболями не делить. К большой моей радости что-то подобное имелось, но предлагать комнату-прислуги для гостевания приглашённых персон тут почиталось неприличным. Нет, ну, наверное, толкаться попами с посторонними людьми и тесниться на одной кровати, как кельки в банке, оно, конечно, лучше, да? В общем, я быстро разубедила мужика в его предрассудках и с большим облегчением заняла отдельную комнату на верхнем этаже флигеля для служащих дома. Скромная. но очень даже приличная двухэтажная постройка на окраине сада, спускавшегося к водоему. Тишина, благодать, никакой лишней суеты и горничной под рукой, буквально этажом ниже. Переоделась в дороге, привела себя в порядок и отправилась более детально знакомиться с имением. Сперва спустилась к воде полюбоваться облагороженной красотой естественного водоема. Озеро? Хотя, наверное, нет. Неторопливая речка с искусственной запрудой для ловли рыбы. У маленького причала, там, чуть подальше, где теснились симпатичные лодочки, берег был тщательно расчищен. А вот здесь, куда пришла я, за камышами водную гладь устилал ковёр из нежных кувшинок. Солнце на открытых пространствах растекалось мягким теплом. Согретая им земля, цветы, всё вокруг дышало густой медовой сладостью. Тут и там из пушистых лепестков буйного разноцветия выглядывали полосатые попки деловитых пчёл. Ленивый ветерок нежно гладил кожу и разносил по округе музыку природы. Гудение шмелей, шелест изумрудной листвы, птичий щебет, плеск разыгравшейся в воде рыбы. И небо такое голубое-голубое. Честное слово, весь этот очаровательный пейзаж настолько нежил взгляд, что я бы с радостью провела оба дня здесь. Поставила бы шезлон к к человеческому муравейнику и впечатлялась до полного душевного умиротворения. Ладно, я заставила себя вспомнить о приличиях и отправилась в эпицентр слияния дворянских сливок. Вон, кстати, и, как его, виконды баригар пожаловали. Чопорный зануда как раз беседовал с Ральфом на площадке перед дворцом, горделиво демонстрируя тому какую-то кружевную штуку у себя на лацкане. А, «А, граждане, это была ажурная розетка! И бьюсь об заклад, что Викон сейчас клялся моему брату в том, что срукоделил её собственноручно!» «Врал, поди! Ха -ха. Наша с Нуэлем легенда, кажется, заработала, однако потешно!» -о, -о, -о, «О, а вот и наши любимые Лапьеры прибыли! Я, игнорируя остальное высокое собрание, направилась прямиком к ним. Как-то рядом с Ларис находиться было уютнее». Кстати, сразу стало понятно, что, в отличие от нас, моя добрая подруга имела удовольствие посещать этот дом не в первый раз. По крайней мере, вездесущий Севиль точно знал её в лицо. Прежде чем Лапьеров увели расселяться, я успела аккуратно указать глазами своему юному сообщнику на розетку в петлице Виконта. Тот, понимающе подмигнул мне и не сдержался, немного неприлично прыснул в ладошку, схлопотав возмущённый взгляд от матушки. Рози, наконец допудрив до блистательного совершенства свой острый нос, присоединилась к нам, и мы все втроём пошли расшаркиваться и поздравлять графа де Мерье. Конечно же, ради такого уважаемого именинника брату пришлось пожертвовать ещё одной работой из своей коллекции. Без неё бы нас, наверное, тут же отправили обратно домой. Как общеизвестному любителю экзотики, к основному подарку господина Мерье перепала редкая зелёная китайская роза, от которой тот впал в чистый экстаз. Непростой товарищ был этот граф, высокий, статный, какой-то широкий и весь ног до головы пышущий радушием, напускным, как водится, а глаза-то не соврут. Глаза-то вещали, что этот матерый хищник шагу без собственной выгоды не сделает. На том, видать, и сколотил свое нешуточное благосостояние. Ну да мне с ним детей не крестить. Чую вот как один раз поздоровались, так больше за оба праздничных дня даже не пересечемся. Разве только чтобы ручкой на прощание помахать. И знаете что? Как бы ни было странно и неожиданно, этот вечер я провела просто прекрасно. Зловредно настроенных против меня дамочек на праздник не пригласили. Ну, почти. Пара знакомых лиц всё-таки мелькнула. Остальным было до меня ровным слоем всё равно. Обед получился не передать каким восхитительным. Разнообразие самой высокой французской кухни заставляло глаза разбегаться по столу. и тщательно кроить места в желудке, чтобы хотя бы лизнуть все эти паштеты, запеканки, соусы, трюфеля, жульены и пироги всех мастей, не считая основных серьёзных блюд. Я-то знала, что мне нынче не плясать, а значит, можно было смело в буквальном смысле, не щадя живота своего, лопать всё, чему радовался взгляд. Андре, сидевший по соседству, тоже решил сегодня не стесняться и не менее активно налегал на разносол и демонстрируя отменный аппетит. В итоге надежда на то, что я в лице барона сегодня получу напарника по поеданию мороженого в партере, безнадёжно улетучилась. Оба не то, что затолкать в себя хоть ложечку лакомства, посмотреть в сторону десертов уже не могли. Зато мы со своим официальным освобождением от физкультуры уютно расположились за игральным столом в компании ещё одной пары нетанцующих, азартно резались в карты и ни о чём не думали. Хотя... Одна слишком временами заставляла меня более пристально вглядываться в лицо Андре. Дело в том, что Рози, хоть и выразила свою высокомерную мысль отвратительно, но, в общем, в данной компании действительно баронов, кроме нашего, больше, кажется, не наблюдалось. Так вот, мне не давал покоя вопрос, за какие такие заслуги насквозь продуманный хозяин сего дворца приблизил Андре в своё общество.